Согласно этим инструкциям, обвиняемые якобы организовали террористические группы, готовившие ряд практических мероприятий для убийства Сталина, Ворошилова, Кагановича, Кирова, Орджоникидзе, Жданова, Кассиора, Постышева и других. Одна из этих террористических групп сумела, дескать, убить Кирова, Никакой другой программы, кроме убийства, у этих людей якобы не было. Согласно обвинительному заключению, Троцкий посылал письменные инструкции Дрейцеру, который передавал их Мрачковскому. Инструкции требовали убийства Сталина и Ворошилова. Пятеро младших обвиняемых вместе с Гольцманом были лично посланы Троцким или его сыном Седовым для помощи в этих террористических рюк, к тому же имел связи с гестапо. Все обвиняемые полностью признали себя виновными, за исключением Смирнова, чья полная виновность была, однако, подтверждена показаниями других обвиняемых. Сам он сделал лишь частичное признание в том, что принадлежал к Объединенному Центру и что был лично связан с Троцким до времени своего ареста в 1933 году. Смирнов также показал, что в 1932 году получил инструкции Троцкого об организации террора. Однако он отрицал свое участие в террористической деятельности Обвинительное заключение заканчивалось перечислением имен людей, которые подлежали суду отдельно. Дела Гертика, Гринберга, Гавина, Карева, Кузьмичёва, Константа, Моторина, Павла Ольберга, Радина, Сафоновой, Фавиловича, Шмидта и Эстермана выделены в особое производство – в связи с тем, что следствие по этим делам еще продолжается. О Моторине личном секретарю Зиновьева, в ходе суда было сказано еще раз, что он находится под следствием и будет судим позже в связи с другим делом. Но ни один из названных людей никогда больше не появился перед открытым судом, и в большинстве случаев мы ничего не знаем об их судьбах. После чтения обвинительного заключения обвиняемые признали себя виновными полностью, за исключением Смирнова и Гольцмана. Смирнов признал свою принадлежность к Центру и получение инструкции от терроре от Троцкого, но отрицал участие в подготовке или исполнении террористических актов. Гольцман тоже, хотя и признал, что передавал инструкции от терроре от Троцкого, отрицал свое участие в терроре. После 15 перерыва Мрачковский был вызван первым для дачи показаний. Отвечая на вопросы Вышинского, Мрачковский рассказал о формировании центра и о подготовке террора по инструкциям, полученным от Троцкого и его сына Седова. Эти инструкции якобы частично передавались через Смирнова, а частично были получены в письме Троцкого, написанном невидимыми чернилами и посланном через Дрейцера. Была создана троцкистская группа под руководством Смирнова, куда входил сам Мрачковский, Тарваганян и бывшая жена Смирнова Сафонова. К ним примыкали Дрейцер и ряд заговорщиков меньшего масштаба. Когда Мрачковский обвинял Смирнова в прямой террористической деятельности, Смирнов несколько раз отрицал правильность этих показаний, и между ним и Вышинским вспыхивали горячие споры. Для подкрепления показаний Мрачковского был привлечен Зиновьев. Он поднялся и заявил, что убийство Кирова было совместным предприятием участие в котором принимали как зиновьевцы, так и троцкисты.